Глава 70. Следующая за 69 и повествующая о вещах, не лишних для правильного понимания этой истории. Санчо Панси пришлось провести эту ночь на низкой кровати в одной комнате с Дон Кихотом. Какового обстоятельства он с радостью бы избегнул, если б только мог? ибо знал заранее, что его господин пристанет к нему с разговорами и не даст заснуть. Он же был не расположен вести долгую беседу, потому что боль от перенесенных пыток все еще давала себя чувствовать и связывала ему язык, и он предпочел бы проспать эту ночь в шалаше, но только в одиночестве, нежели в роскошном этом помещении, но вдвоем. Страх его оказался не напрасным — и опасения его оправдались, ибо не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему с вопросом. — Что ты скажешь, Санчо, о нынешних событиях? — Велика и властительна сила пренебрежения, выказываемого к тому, кто тебя любит. Ты же сам видел, что Альтисидора умерла не от стрел, не от меча или же какого-либо другого оружия, не от смертельного яда, но от суровости и пренебрежения, которые она неизменно встречала во мне. Да пусть бы она умирала себе на здоровье, когда и как ей заблагорассудится, а меня оставила бы в покое, — возразил Санч ведь я любви ее не домогался и сроду не выказывал к ней пренебрежения. Я уж вам говорил, что не знаю и никак не могу понять, что общего между исцелением Альтисидоры, девки вздорной, хотя и смекалистой, и истязанием Санчо Панс. Вот теперь-то я уж совершенно и окончательно удостоверился, что есть на свете волшебники и волшебные чары — и да избавит меня от них Господь Бог. А то своими силами мне от них нипочем не избавиться. Одним словом, умоляю вас, ваша милость, дайте мне поспать. И больше ни о чем меня не спрашивайте, иначе я выброшусь в окно. — Спи, друг Санчо, — молвил Дон Кихот, — если только булавочные уколы, щипки и щелчки не помешают тебе уснуть. — Нет мучения более унизительного, нежели щелчки в нос, — заметил Санч. — Особливо, когда тебя щелкают дуэньи, пропади они пропадом. — И я еще раз прошу, вашу милость, не мешайте мне спать, ибо сон есть облегчение мук, испытанных наяву. — Да будет так, — молвил Дон Кихот, — Господь с тобою. В конце концов оба заснули. Сид же Ахмед, автор великой этой истории, рассудил за благо именно теперь сообщить и рассказать читателям, что побудило их светлостей предпринять вышеописанную хитроумную затею. Итак, Сид Ахмед уведомляет, что бакалавр Самсон Караско не забыл, как он во образе рыцаря зеркал был побежден и сбит с коня Дон Кихотом, каковое поражение и падение разрушило и расстроило все его планы, и в надежде на лучший исход решился он еще раз попытать счастье. Того ради, разузнав услуги, которые привозил жене Санчо Тересе Панса, письмо и подарки, где обретается Дон Кихот, бакалавр раздобыл новые доспехи, коня, нарисовал на щите белую луну, навьючил доспехи на мула и взял себе в провожатые не прежнего своего оруженосца Тома Сесиаля, а другого крестьянина, которого ни Санчо, ни донкихот не знали. Прибыв же в этот замок, бакалавр узнал от герцога, какой путь и какие направления избрал донкихот собираясь на турнир в Сарагос. Кроме того... Герцог ему рассказал, какие шутки сыграли они с донкихотом придумав, что расколдование Дульсинея должно совершиться за счет санчевых ягодиц. В заключение герцог сообщил бакалавру еще и о том, как подшутил над своим господином Санчо, уверив его, что Дульсинея заколдована и превращена в сельчанку, и о том, как супруга его герцогиня уверила Санчо, что он не попал в просак, потому что Дульсинея точно заколдована. Бакалавр же всему этому немало смеялся и дивился, представив себе как хитрость и простоту Санчо, так и крайнюю степень безумия, выказанную Дон Кихотом. Герцог попросил бакалавра, в случае, если он встретится с Дон Кихотом, все равно одолеет он его или нет, возвратиться в замок и сообщить, чем все это кончилось. Бакалавр так и сделал. Он отправился на поиски Дон Кихота, но, не найдя его в Сарогось, поехал дальше, а затем произошли уже известные нам события. Бакалавр заехал к герцогу, Обо всем ему доложил, рассказал, каковы были условия поединка и прибавил, что тонкий ход, как истый, странствующий рыцарь во исполнение данного слова, тотчас же направил путь к себе домой. С тем, чтобы провести там без выезда целый год... За каковой срок, по мнению бакалавра, Дон Кихот может прийти в разум, и только ради этого он, бакалавр, и затеял все эти превращения, ибо жаль было Самсону Караско, что помешался человек такого большого ума, как Дон Кихот. Насем бакалавр с герцогом распрощался и, возвратившись к себе домой, стал поджидать Дон Кихота, ехавшего следом за ним. Рассказ Бакалавра и послужил герцогу поводом для новой забавы. Столь великий охотник был он до всего, что касалось Санчо и Дон Кихот. Он всюду и везде, на всех ближних и дальних дорогах, которыми только по его соображению мог ехать обратно донкихот расставил множество своих слуг и пеших, и конных, дабы они волею или же неволею, в случае, если им удастся поймать донкихота доставили его в замок. И слуги в самом деле его поймали и дали знать о том герцогу. Герцог же заранее все обдумал, и, как скоро получил известие о прибытии Дон Кихота, то велел зажечь во дворе факелы и плошки, а Альтисидору положил на катафалк, сооруженный со всеми вышеуказанными приспособлениями, и при этом столь натурально и искусно, что он мало чем отличался от настоящего. И еще Сид Ахмед говорит вот что. Онде стоит на том, что шутники были так же безумны, как и те, над кем они шутки шутили. Ибо страсть, с какой герцог и герцогиня предавались вышучиванию двух сумасбродов, показывала, что у них у самих не все дома. Между тем, один из наших простаков спал крепким сном, а другой бодрствовал, и в голове у него роились смутные мысли. Так их и застал день. При наступлении Коева оба живо вскочили с постелей. Должно заметить, что нега пуховиков никогда не прельщала Дон Кихота, все равно, был ли он побежденным или же победителем. В это время, исполняя прихоть своих господ, в покой Дон Кихота вошла Альтисидора, в представление Дон Кихота, возвращенная от смерти к жизни. Вошла с тем же венком на голове, в каком она лежала на катафалке, в тунике из белой тофты, усыпанной золотыми цветами, с распущенными по плечам волосами, опираясь на дорогой эбенового дерева посох. Приход Альтисидоры привел Дон Кихота в недоумение и замешательство. Он съежился и забрался под одеяло и простыни. Язык же ему не повиновался, так что он никак не мог заставить себя приветствовать Альтисидору. Альтисидора села на стул у его изголовья и, глубоко вздохнув, тихим и нежным голосом заговорила. — когда знатные женщины или же скромные девицы поступаются своей честью и позволяют своим устам переходить всякие границы приличия и разглашать заветные тайны своего сердца, то это означает, что они доведены до крайности. — Я, сеньор Дон Кихот Принадлежу к числу именно таких девушек. Я влюблена, покорена и отвергнута. Однако ж, совсем тем я терпелива и добродетельна. И вот из-за того, что я молча сносила все, сердце мое не выдержало, разорвалось, и я лишилась жизни. Назад тому два дня по причине суровости, с какой ты со мной обходился. Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор, ты, твердокаменный рыцарь, я умерла. По крайней мере, все, кто меня видел, приняли меня за мертвую. И когда бы Амур надо мною не сжалился и не помог мне обрести спасение через страдания доброго этого оруженосца, так бы я на том свете и осталась. Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор, строка из экологии Гарселасо де ла Вега. Лучше бы Амура определил пострадать моему ослу. — Я бы ему спасибо за это сказал, — вмешался Санч. — Скажите, однако сеньора, пошли вам бог более податливого возлюбленного, нежели мой господин. Что вы на том свете видели? Что творится в аду? — Я потому вас об этом спрашиваю, что если кто умирает от отчаяния, то после смерти ада ему не миновать. Откровенно говоря, — отвечала Альтисидора, — я, верно, не совсем умерла, потому что в аду мне быть не пришлось, ведь если б я только попала туда, то уж потом не выбралась бы никакими силами. На самом деле я видела лишь, как черти числом около двенадцати перед самыми воротами ада играли в мяч, все в штанах и в камзолах с воротниками отделанными фламандским кружевом и с кружевными рукавичками, заменявшими им манжеты, и укороченными на целых четыре пальца, чтобы руки казались длиннее. В руках они держали огненные ракетки. Но всего более поразило меня то, что вместо мечей они перебрасывались книгами, которые, казалось, были наполнены ни то ветром, ни то пухом. Право — это что-то изумительное и неслыханное. Однако еще более меня поразило то, что вопреки обыкновению игроков радоваться при выигрыше или же огорчаться в случае проигрыша здесь все время шла воркотня, грызня и перебранка. Ну, — В этом нет ничего удивительного, — заметил Санчо. — Черти играют они или не играют, выигрывают или проигрывают — Никогда не бывают довольны. — Верно, так оно и есть, — согласилась Альти Сидора. Но меня поражает еще одна вещь, вернее сказать, поразила тогда. После первого же удара мяч больше не мог подняться на воздух. Он уже никуда больше не годился. Так что книги и старые, и новые то и дело сменяли одна другую прямо на удивление». Одну, совсем-совсем новенькую книжку в богатом переплете. Они так поддали, что из нее вывалились все внутренности и разлетелись листы. Один черт сказал другому, погляди, что это за книжка. Тот ответил, вторая часть истории Дон Кихота Ломанческого. Но только это сочинение не первого ее автора, Сида Ахмеда а какого-то арагонца, который называет себя уроженцем тор Выкиньте ее отсюда, — сказал первый черт. — Бросьте ее в самую преисподнюю, чтобы она не попадалась мне больше на глаза. — Уж будто это такая плохая книга, — спросил второй. — До того плохая, — отвечал первый, — что если б я нарочно постарался написать хуже, то у меня ничего бы не вышло они возобновили игру и стали перебрасываться другими книгами, я же, услышав имя Дон Кихота, которого я так люблю и обожаю, постаралась сохранить в памяти это видение». «Разумеется, это было видение», — молвил Дон Кихот. «Второго меня на свете не существует». Несмотря на то, что история эта ходит по рукам, ни в чьих руках, впрочем, не задерживаясь, потому что все ей дают пинка. Я не испытываю тревоги, когда мне говорят, что я будто призрак брожу во мраке преисподней или по осеянной земле, ибо я не то, о ком говорится в этой истории. Была б она хороша, достоверна и правдива, она прожила бы века». Если же она плоха, то путь ее от рождения до гроба не долг. Подложный донкихот совершенно не пользовался успехом у современников. Он не переиздавался на всем протяжении 17 и первой половины 18 века. Альтисидора хотела было снова начать корить Дон Кихота, но он прервал ее. Уже много раз говорил я вам, сеньора, как я жалею, что вы устремили помыслы ваши на меня, ибо от моих помыслов вы можете ожидать лишь благодарности, но не взаимности. Я рожден для Дульсинеи Тобосской. Рок, если только он есть, предназначил меня ей, и полагать, что какая-либо другая красавица может занять ее место в моей душе — эта вещь невозможная. Пусть же эти мои слова послужат вам достаточным разуверением, дабы вы возвратились в пределы скромности, ибо невозможного ни от кого нельзя требовать. Тут Альтисидора с напускною досадою и возмущением воскликнула — Ах ты рыба этакая, дерево бесчувственное, финиковая косточка, несговорчивая и упрямый, хуже всякого мужика, который как станет на своем, так уж его проси не проси, с места не сдвинешь. Клянусь богом, если я на вас накинусь, то непременно выцарапаю вам глаза. Вы что же это, разбитый да еще и прибитый, вообразили будто? «То я умираю от любви к вам?» «Да ведь все, что вы видели ночью, было устроено нарочно. Какое там умирать? Я и не охну из-за такого верблюда, как вы!» «Вполне допускаю», — вмешался Санчо. «Потому смерть от любви — это же курам насмех. Сказать-то влюбленные все могут, но чтобы в взаправду, ни один дурак им не поверит». Во время этого разговора вошел тот самый музыкант, певец и стихотворец, который спел две приведенные строфы, и, низко поклонившись, Дон молвил: умолвил. «Я прошу вашу милость, сеньор Дон Кихот, считать и числить меня одним из самых преданных ваших слуг. Я давно уже восхищаюсь тем, какая идет о вас слава и какие подвиги вы совершаете». Дон Кихот же его спросил. — Скажите, пожалуйста, ваша милость, кто вы таков? — Да мое с вами обхождение соответствовало вашим достоинствам. Юноша ответил, что он тот самый, который ночью пел похвальные стихи. — Голос у вас поистине превосходный, — заметил Дон Кихот. Но то, что вы пели, показалось мне не совсем уместным. В самом деле, что общего между стихами «Гарселасо» и смертью этой сеньоры. — Вас это не должно удивлять, ваша милость, — возразил певец, — таков обычай нынешних стихоплетов-недоучек. Пишут они о чем угодно и где угодно крадут, не с тем, сообразуется ли это с их намерением, и о какой бы чепухе они ни пели или не писали, у них на все припасена отговорка этому мол, поэтическая вольность. Дон Кихот хотел что-то сказать, но в это время вошли герцог и герцогиня, и тут между ними произошел долгий и приятный разговор, во время которого Санчо наговорил столько забавного и лукавого, что их светлости вновь подивились как его простоте, так и его остроумию. Дон Кихот попросил позволения уехать в тот же день, Оттого, что рыцарем, побежденным скорее подобает, мол, жить в свиной закуте, нежели в королевских чертогах. Их светлости охотно ему это позволили, герцогиня же спросила, не сердится ли он на Альтисидору. Дон Кихот ей на это ответил так, государня моя. — Да будет вашей милости известно, что весь недуг этой девицы проистекает от безделья. И лучшее от него средство — это честный и постоянный труд. Она только что мне рассказала, что в аду ходят в кружевах. Верно, она умеет вязать их. Так вот, пусть этим и займется. И пока у нее в руках будут мелькать коклюшки, в памяти ее перестанет мелькать образ или же образы тех, в кого она влюблена. И это есть истинная правда — И таково мое мнение, и таков мой совет. — И мой, — вернул Санчо, — потому я, отродясь, не видал кружевниц, которая умерла бы от любви. Девушки-труженицы больше думают о том, как бы скорее кончить работу, нежели о сердечных своих делах. Я сужу по себе. Когда я копаю землю, я не думаю о моей благоверной, то бишь о Тересе Панса. Но это не мешает мне любить ее больше всего на свете. — Ты справедливо рассудил, Санчо, — заметила герцогиня. — С этого дня я засажу Альтисидору за какую-нибудь белошвейную работу. Она у меня на этот счет мастерица. — В подобном средстве сеньора нет никакой необходимости, — возразила Альтисидора. — Одной жестокости с какой со мной обошелся бездомный этот злодей, будет довольно чтобы я, не прибегая ни к каким искусственным средствам, вычеркнула его из памяти. А теперь, ваше величие, позвольте мне удалиться. Я видеть не могу его печальный образ. Да какой там печальный образ? Просто мерзкое и отвратительное обличие. Это мне напоминает известную поговорку, — заметил герцог. Кто в словах излил обиду, тот уже почти простил. Альтисидора притворилась, будто вытирает слезы платком, а затем, сделав своим господам реверанс, вышла из комнаты. — Горькая твоя доля, бедная ты моя девушка, — молвил Санч. — Уж такая горькая просто страх. Потому напоролась ты на каменную душу и на дубовое сердце. Вот если б ты за мной приударила, то, скажу по чести, в накладе бы не осталось. Беседа окончилась, Дон Кихот оделся, отобедал с их светлостями и в тот же день отбыл.